Глава 7 «Хлеба нет», — предупредила Бренда, когда Эвелин вышла к завтраку на следующий день. «И молока всего капля, так что будь экономнее». «Может, сходить в магазин?» — предложила Эвелин. «Разве ты не смотришь новости, Эви? Хлеба вообще нет, как и всего остального. Водители грузовиков бастуют уже не одну неделю. Неужели ты не заметила?» Эвелин была ошеломлена. Она и правда не следила за новостями. Они вызывали у неё скуку. Никогда никаких событий, кроме жалоб, портивших ей настроение. Но дурочкой она не была. Заметила, а как же? Бросила она. То есть в магазине тоже нет хлеба? Тоже нет. Бренда показала ей сливочный крекер, намазанный малиновым джемом. Вот, довольствуюсь тем, что есть. «А что, тоже неплохо», — она зашуршала газетой. Тут пишут, что в понедельник промышленность встала так, как не вставала с 1926 года. В Ливерпуле проводят акцию протеста могильщики. Там сейчас никого не похоронить, ни за какие деньги. «Как негигиенично», — фыркнула Эвелин, скорчив брезгливую гримасу. «Так и до эпидемии недалеко. Чего теперь ждать? Тифа?» «Чумы?» — Бренда покачала головой. «Для эпидемии сейчас холодновато», — бросила она. Эвелин плотнее закуталась в тонкий халат, поёжилась, с трудом подавляя дрожь. «Да уж, зуб на зуб не попадает», — простонала она. Окна за витки иния на стёклах походили на следы от детских пальчиков. «Звонил мистер О. Молли?» — сказала Бренда. Он беспокоится, что грядут большие счета за газ и рекомендует включать отопление всего на два часа в день. «Это смешно», — возмутилась Эвелин. «А то он не знает, как здесь холодно». Бренда пожала плечами. Только сейчас Эвелин заметила, что подруга натянула на себя почти всю одежду, какую нашла, и сообразила вдруг, насколько непрактичен её собственный шикарный гардероб. Им грозила самая холодная на её памяти зима. В её родном суфолке тоже бывало холодно. Но с этими морозами не сравнить. «Ну что ж», — сказала Эвелин решительным тоном, не собираясь пасовать перед стихией. «Мой выход — чёрный кофе». Она включила чайник и потянулась за чашкой и за банкой Нескафе. «Знаешь, Эви...» Начала Бренда робким, неуверенным тоном. Эвелин замерла, превратившись в слух. «Я собиралась кое-что с тобой обсудить. Если дело в твоём шампуне, то извини, что воспользовалась им. Я возмещу, честное слово. Просто после Рождества стало туго с деньгами». «Дело не в шампуне», — добродушно сказала Бренда. «Иди сюда, сядь». Эвелин послушно поставила чашку и потянула к себе стул. Глядя на Бренду, она ждала, что та объяснит, что в этот раз не так, и заранее тревожилась. «В общем...» — начала Бренда. «Джим сделал мне предложение и...» Продолжить она не успела. Эвелин тут же вскочила и крепко её обняла. «О, Брен, это потрясающая новость! Поздравляю! Он уже подарил тебе кольцо. Вы назначили дату». «Он встал перед тобой на одно колено?» Эвелин считала себя современной, однако по случаю славного старомодного предложения руки и сердца мигом вспомнила про ценности, с которыми выросла. «Вполне традиционные». Бренда пожала плечами. «По-моему, это какой-то фарс», — сказала она. «Нам и так неплохо. Живем вместе, чего же еще? Но его мамаша уверена, что это непорядок». Бренда показала в воздухе кавычки и закатила глаза. Считает, что без брака никуда. Теперь плечами пожала Эвелин. Конечно, совместная жизнь Бренда и Джима без защиты таинством брака — это шикарно и богемно, но лично она разделяла точку зрения матери Джима, хотя умолчала об этом. К тому же всегда неплохо побывать на свадьбе. «По-моему, это чудесно», — вдохновенно вымолвила она. «Поздравляю!» «Спасибо». Бренда ещё раз, но уже не так сильно закатила глаза, и Эвелин решила, что малая талика её воодушевления не прошла для подруги незамеченной. «На самом деле мне нужно поговорить с тобой о другом. Понятно, что я перееду. Ты сможешь самостоятельно платить за квартиру?» Эвелин тут же овладела паника. Она еле-еле вытягивала свою долю квартирной платы но не могла же она попросить Бренду не оставлять ее одну. «Конечно», — заверила она ее с лучезарной улыбкой. «Все будет хорошо, даже не думай». Недаром Эвелин была актрисой. Бренда, довольная этим ответом, от души ее поблагодарила, а потом оставила за кухонным столом одну. «Что ж», — подумала Эвелин, — «теперь роль нужна ей просто она осталась почти без денег, Других вариантов у неё не было. Если деньги не появятся, причём без промедления, то ей придётся признать своё поражение и вернуться обратно в Саутволд. Впрочем, не так всё плохо, — поправила себя Эвелин. Чтобы всерьёз задуматься о возвращении, требовался полный крах по всем статьям. Даже живя в Саутволде, она всегда отказывалась считать его своим домом. Младшая из троих детей и, самая яркая из них, она привыкла сталкиваться с неодобрением ее жизненно важных решений, которые родители, верующие при не думали скрывать. Оба они умерли молодыми, и семьей занялась старшая сестра Эвелин, Джоан. Родительский дом унаследовали равными частями все трое детей, но заправляла в нем Джоан. Эвелин могла бы потребовать свою долю, но это значило бы признаться сестре, что она нуждается в деньгах, а на это у нее не хватало духу. Доля от наследства никуда от нее не денется. Так у Джоан оставался, по крайней мере, свой угол. А у Эвелин было тепло на душе от того, что она сделала для Джоан хоть что-то хорошее, невзирая на все исходившее от сестры зло. Джоанн была старой девой, чему не приходилось удивляться при ее вспыльчивости и замкнутости. Она утверждала, что одиночество — ее сознательный выбор, но Эвелин подозревала, что сестра озлобилась из-за своей неспособности найти мужа и старалась делать на это скидку и не обращать внимания на ее скверный нрав. Их брат Питер, человек слабохарактерный и малодушный, нашел жену себе под стать. В их семье каждый был сам по себе, всех такой расклад вроде бы устраивал, но Эвелин от оказалась сущим адом. Питер тоже не мог воевать с Джоанн из-за наследства, поэтому все годами оставалось в неизменном положении. Иногда Эвелин даже жалела сестру, но это чувство оказывалось скоротечным. Джан не одобряла ее, как раньше не одобряли родители, и давала волю своему неодобрению ее образа жизни гораздо шумнее, чем это делали они. К наименьшим претензиям относилось то, что Эвелин живет в Лондоне и снимает квартиру на пару с подругой, то, что она актриса, не замужем в свои 30 лет. Ирония этой претензии была ей вроде бы недоступна. Не пожелала остаться в суффолке под боком у родителей, и, значит, взвалила на нее, старшую сестру, ответственность за них и за их дом. Поэтому, прежде чем даже задуматься о возвращении домой, Эвелин пришлось бы в конец обнищать и отчаяться. На столе лежал номер Daily Mirror, оставленный, видимо, парнем бренды. Эвелин стала рассеянно просматривать газету. Текущую зиму уже прозвали «зимой тревоги нашей». Страна погружалась в нервозность и раздражительность по мере учащения призывов профсоюзов к трудящимся массово присоединяться к забастовке. «Зима тревоги нашей» — название прославленного романа Джона Стейнбека. Воистину странные времена. Взять хотя бы слухи о гибели Сида Вишеса, Басист панк-рок группы Sex Pistols. Жаль его, конечно, но удивляться не приходится. Если Эвелин получит роль, то её ждёт успех, а может даже громкая известность. Тогда Джоан уже не сможет над ней глумиться, обвиняя в напрасной трате жизни на бессмысленные причуды. Сестре даже придётся поздравить её и признать, что она всё это время ошибалась. А уж как будет ликовать сама Эвелин?